Убийство изгнанника Накануне войны Сталин несколько раз советовался с конструкторами, как добиться качественного превосходства над немцами, хотя бы в некоторых компонентах мощи. Были надежды, что скоро войдет в строй реактивная установка БМ-13, танк Т-34, ряд других видов техники. Но однажды, а Сталин всегда находил хотя бы полчаса порыться в своих книгах, он открыл девятый том сочинений Троцкого «Европа в войне». В разделе «Война и техника» еще в 20-е годы Троцкий писал, «Если лавинообразное развитие милитаризма в течение последнего полустолетия со всеми изобретениями и тайнами военной техники не довело войну до абсурда, то оно в то же время и не дало ни одной из стран такого особенного из ряда вон выходящего средства» которая обеспечивала бы за ней в кратчайший срок победу. «И здесь успел», – подумал Сталин, вновь почувствовав приступ злобы. В самый разгар борьбы за укрепление оборонного потенциала страны из-за океана пришло долгожданное и тем не менее неожиданное сообщение – «Убит Троцкий». Уже несколько лет шла охота за изгнанником, но тот, охраняемый несколькими мексиканскими полицейскими и единомышленниками, проявлял повышенную осторожность. По указанию Сталина было создано специальное подразделение, решавшее проблему Троцкого. Вождь уже несколько раз выражал Берии свое глубокое недовольство нерешительностью и ненаходчивостью его людей. И вот свершилось. Дуэль двух, по словам Ленина, выдающихся вождей русской революции, продолжавшаяся более полутора десятилетий, закончилась. Заметая следы, Руководителя группы по ликвидации Троцкого в Европе Шпигельглаза расстреляли. Вопреки логике, Сталин не испытал ни радости, ни удовлетворения. Так много сил он отдал борьбе с этим человеком. Если бы это случилось в 1937-1938 годах, тогда другое дело. В те годы за каждым крупным врагом ему виделась тень Троцкого. Везде мерещилась его рука. Казалось, его наихудшие пророчества могут сбыться. На всех политических процессах судили прежде всего Троцкого, хотя его самого и не было на скамье подсудимых. После безумия тех лет Сталин как бы удовлетворил свою ненависть к Троцкому, отомстив его потенциальным сторонникам. И сам Троцкий не казался уже таким опасным и коварным. Тень войны была более густой и плотной, нежели тень от плакатной фигурки далекого изгнанника. Сталин поручил перепроверить сообщение, и 22 августа 1940 года в «Правде» появилось короткое сообщение. Покушение на жизнь Троцкого. Нью-Йорк, 21 августа. ТАСС. По сообщению американских газет, 20 августа было совершено покушение на Троцкого, проживающего в Мексике. Покушавшийся назвал себя Жак-Мартан Вондендрайш и принадлежал к числу последователей, и ближайших людей Троцкого. Сообщения из-за океана подтвердились. И уже 24 августа, правда, еще раз вернулась к Троцкому, чтобы окончательно поставить на нем точку. В редакционной статье «Смерть международного шпиона» говорилось, в могилу сошел человек, чье имя с презрением и проклятием произносят трудящиеся во всем мире. Человек, который на протяжении многих лет боролся против дела рабочего класса и его авангарда – большевистской партии. Ближайшие сподвижники Троцкого признались, что и они, и вместе с ними и их шеф Троцкий уже с 1921 года были агентами иностранных разведок, были международными шпионами. Они во главе с Троцким ревностно служили разведкам и генеральным штабам Англии, Франции, Германии, Японии. Его убили его же сторонники, с ним покончили те самые террористы, которых он учил убийству из-за угла, предательству и злодеяниям против рабочего класса, против страны Советов. Троцкий, организовавший злодейское убийство Кирова, Куйбышева, Горького, стал жертвой своих же собственных интриг, предательств, измен, злодеяний. Сталин еще раз внимательно перечитал статью. Поморщился, все свели к шпионажу. Что же, все эти годы он боролся просто со шпионом? Потом, зачем так откровенно напирать? Кто его убил? Как будто убийство совершено в Москве, и мы все достоверно знаем. Как все можно смазать несколькими неудачными фразами? Сталин выпустил газету из рук. Ему почему-то вспомнились первые встречи с Троцким. Тогда, в 1905 году, на пятом съезде партии в Лондоне, Троцкий его просто не заметил. То, собственно, было не встречей, а случайным контактом двух людей, противоборство которых окрасит взаимной ненавистью всю их жизнь. Сталин был буквально потрясен легкостью, с какой Троцкий в перерыве между заседаниями увлеченно растолковывал группе молодых людей и одной красивой женщине разницу между поэзией и философией. «Поэзия, красиво жестикулируя, говорил человек с копной темных волос, обращаясь к капле росы, видит ее великолепие, через которое можно увидеть весь мир». А философия, продолжал Троцкий, размазав каплю росы по полотну бытия, ищет определения и дефиниции для влаги в этом мире. Собеседники с восхищением смотрели на Троцкого. Едва ли зная, Сталин не знал, это не вызовет сомнения, что эрудит пересказывал своими словами образные рассуждения Фейербаха. Другая их встреча состоялась зимой 1913 года между двумя очередными арестами Сталина. Они встретились в Вене, куда Сталин приехал по заданию Ленина чтобы организовать публикацию материалов совещания большевиков, проходившего в Кракове. Сталин остановился в дешевой гостинице. Вечером, взяв стакан, он спустился в буфет за чаем. Там никого не было, за исключением двух человек, оживленно беседовавших у самовара. Одного из них, худощавого, невысокого, с черными вьющимися волосами, синими глазами в пенсне, Сталин сразу же узнал. Это был Троцкий иммигрант, часто выступавший в прессе, с критическими статьями. Сталин помнил, что он холодно поздоровался, налил чаю. На одну-две минуты в комнате воцарилась тишина. Троцкий, испытывающий, смотрел на Сталина, не зная еще, что этот смуглый молчаливый человек займет в его жизни такое огромное место. Сталин молча и пристально оглядел Троцкого с ног до головы, не мигающим, с прищуром глазами, и также молча вышел. А вот как описывал эту встречу сам Троцкий. Он вместе с меньшевиком Скобелевым пил чай, когда внезапно вошел человек среднего роста, худой, со смуглым сероватым лицом со следами оспы. Скобелев объяснил, что это был кавказец Джугашвили, который только что стал членом большевистского ЦК и, кажется, приобрел там некоторый вес. Троцкий почему-то накрепко запомнил эту встречу с будущим противником, и то неприятное впечатление, которое Сталин произвел на него. Бросилась в глаза заурядная внешность кавказца, страшная скованность лица и выражение глубокой враждебности в желтых глазах. Мог ли предположить Троцкий, что спустя два десятилетия он напишет об этом человеке? Процесс возвышения Сталина произошел как-то за непроницаемым политическим занавесом. В определенный момент его фигура во всеоружии власти Внезапно сошла с Кремлевской стены. Никто этому не помешал. Историки сегодня пытаются понять, почему это произошло. Подчеркну еще раз, помешать генсеку должна была не одна личность, а вся партия. Перебирая альтернативные варианты, Бухарин, Фрунзе, Рудзутак, другие большевики того времени, мы почти не останавливаемся на возможном коллективном лидере. Троцкого до конца его дней жгла мысль. Своей пассивностью он помог Сталину благополучно сойти с Кремлевской стены во всеоружие власти. Сталин еще долго не узнает, какое впечатление произвели на Троцкого первые контакты с ним. После 1917 года в течение нескольких лет их встречи будут очень частыми, и чем дальше, тем более неприятными. После октября звезда Троцкого стремительно поднялась. Его имя многие прямо связывали с успехом Октябрьского вооруженного восстания. Сталина коробило, когда на собраниях, митингах, в печати раздавались здравицы в честь любимчика революции. А Троцкого действительно тогда славили. Народному комиссару по военным делам товарищу Льву Давидовичу Троцкому. В именин Великой Октябрьской пролетарской революции коммунистическая ячейка московского военно-аптечного магазина Вверенного вам комиссариата, приветствуя в лице вас героическую социалистическую Красную Армию, постановила открыть клуб имени нашего дорогого вождя Красной Армии, товарища Троцкого. Торжественное открытие клуба состоится 9 в 6,5 часов вечера, Чистые пруды 12. Председатель Комичейки. Подпись неразборчива. Сталин помнит, что когда Троцкий появлялся накануне заседания, то сразу привлекал всеобщее внимание. Короткие энергичные фразы лишь подчеркивали популярность человека, как будто непрерывно источающего революционные флюиды. Троцкий сухо кивал Сталину и затевал с кем-нибудь Шляпниковым, Крестинским, Бухариным, Мураловым оживленный разговор. Почему Сталин вспомнил сейчас начало и продолжение истории его отношений с Троцким? Почему об этом человеке всегда так много говорили? Почему, оказавшись за рубежом, сколько таких было? Он по-прежнему оставался в центре внимания. Сегодня идет 1940 год, на пороге война, а он думает о Троцком. Сталин понимал, что со смертью Троцкого завершается один из драматических этапов борьбы, начавшейся еще у подножия века. Сначала борьба против Ленина велась по организационным программным вопросам. Голос Троцкого нередко выделялся в этом нестройном хоре. Когда Троцкий вместе с Аксельродом, Даном, Мартовым, Патресовым основал в Женеве бюро меньшевистской партии, свою особую позицию Лев Давидович изложил в брошюре «Наши политические задачи». Называя Ленина диктатором, узурпатором, Троцкий фактически вел свои атаки с социал-демократических позиций. С переходом на позиции центризма Троцкий, с точки зрения Сталина, до 1917 года неоднократно демонстрировал свою непоследовательность, пытался атаковать партию то справа, то слева. Не случайно оценивая эти идейные метания, Ленин воскликнул в феврале 1917 года. Вот так Троцкий, всегда верен себе, виляет, жульничает, позирует, как левый, помогает правым, пока можно. Затем, в годы революции и гражданской войны, Наступило время феерического взлета романтика революции. Эгоцентризм Троцкого вновь проявился после смерти Ленина, когда он попытался в уроках октября по-своему интерпретировать историю Октябрьской социалистической революции. Сталин помнил, сколько гнева вызвали у него эти уроки. Хотя против многих аргументов Троцкого он не мог найти убедительных контрдоводов. Ну а насчет антисоветизма, Мог думать Сталин, вопрос совершенно ясен. Борясь с ним, Троцкий сосредоточил огонь своих политических стрел не только против него. Практически все, что было создано в стране за 20 с лишним лет после октября, по Троцкому, это лишь выражение термидора. В наиболее полной форме антисталинизм Троцкого выразился в создании в 1938 году Четвертого интернационала, оказавшегося настолько живучим, Насколько и бесплодным, даже сегодня, в начале 90-х годов, троцкистский интернационал еще жив. Сталин помнил, что когда ему принесли специальный выпуск троцкистов, посвященный учреждению четвертого интернационала, он обратил внимание, что на первых страницах помещены три портрета: льва Седова, старшего сына Троцкого, Эрвина Вольфа и Рудольфа Клемента. Текст гласил, что все трое стали жертвами сталинской контрреволюции. Сталин тогда внимательно прочел вступительную статью лидера Четвертого интернационала Большой успех, манифест учредительного конгресса к трудящимся всего мира, доклады, сделанные участниками Первого конгресса. Его неизменный синий карандаш подчеркнул слова «На лицо усиление бюрократических тенденций в советском обществе опасность уничтожения всех завоеваний Октябрьской революции, призыв совершить новую социальную революцию в СССР, возродить советскую демократию, легализовать рабочие партии, свободу слова, собраний и так далее. Сталинская рука обвела еще несколько абзацев в журнале. В одном из них провозглашалось, что в приближающейся войне военные неудачи советского правительства для русского пролетариата являются наименьшим злом открывая путь к революционному восстанию. «Предатели!» – с холодной ненавистью подумал Сталин. Конгресс Четвертого интернационала продолжал читать человек, о котором давно говорили, как о единственном наследнике Ленина, шлет вам, Троцкому примечанию Дмитрия Волкогонова, горячий привет. Варварские репрессии, направленные против нашего движения и в особенности против вас, не позволили вам быть среди нас, и внести в наше обсуждение свой важный вклад организатора Октябрьской революции, теоретика перманентной революции, прямого наследника учения Ленина. Как бы мы ни относились к троцкому и троцкизму, обычно его критические тирады били в самую точку – перерождение государственного инструмента рабочего класса в инструмент бюрократического насилия – одно из достижений сталинизма. Надо сказать, что благодаря Сталину Мы до сих пор относимся к троцкизму не как к идеологическому течению, а как к подрывной политической организации. Думаю, что это никогда не соответствовало действительности в полной мере. Незадолго до своего окончательного фиаско Троцкий 21 сентября 1927 года написал в Москве статью «Приложение к вопросу о происхождении легенды о троцкизме». Опубликовать ее он, естественно, не смог но она сохранилась в его архивном фонде. В статье он пишет, что Зиновьев и Каменев для прикрытия собственного отступления перед Сталиным стали прибегать к пугалу троцкизма, что легенда о троцкизме – аппаратный заговор против Троцкого, что в этой кляузной работе наибольшей производительностью отличается Бухарин. В конце статьи Троцкий проницательно резюмирует «С идеями шутить нельзя, они имеют свойство зацепляться за классовые реальности и жить дальше самостоятельной жизнью. Так оно, собственно, и получилось. Идеи Троцкого зацепились, с одной стороны, за последовательную линию на неприятие Сталина и его системы, а с другой – за радикальную левацкую приверженность марксизму. Эта зацепка составляет содержание троцкизма. Знакомство с документами Реввоенсовета Республики, что стало возможно не так давно, показывает, в них немало материалов, свидетельствующих о личной переписке Сталина и Троцкого. А если эти документы и встречаются, то они сухи, часто безличны, без элементарных обращений. Неприязнь этих людей была сильной уже в годы Гражданской войны. Вот выдержки из двух писем-докладов Сталина Троцкому, направленных в Реввоенсовет в 1918 году. Троцкому, копия Ленину. Так как мало времени, пишу коротко и по пунктам. Первое. Мы все с вами ошиблись, объявив отдельную казачью мобилизацию. Мы опоздали в сравнении с Красновым. Шесть. Царицын превращается в базу снаряжения, вооружения, военных действий и прочее. Такой вялый военрук, как Снесарев, тут не пригодится. Нет ли у вас других кандидатов? Семь. Двери штабов почему-то открыты для членов французских миссий. Заявляю, что если они, французы, попадут в мои лапы, не выпущу. Царицын, 12 июля 1918 года. Народный комиссар Сталин. «Не здравствуйте, не до свидания, не обращение по революционной форме, если это официальный доклад, но неповторимый личностный почерк уже виден. Если они попадут в мои лапы, не выпущу». По-прежнему в донесениях явно чувствуется недоверие к военным спецам и неприкрытая неприязнь к Троцкому. С годами она превратится в ненависть. Но в то же время Сталин не мог не оценить решительности Троцкого в критические моменты. Ему импонировало, наркомвоен не колеблись применял репрессии, террор на фронте, если возникали сомнения в отдельных лицах или целых частях. Сталин не возражал против такой революционной решительности. Тем более, что Троцкий не раз напоминал о ней. Вот фрагменты из его приказа номер 18. «Предупреждаю!» Если какая-либо часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар части, вторым – командир. Мужественные и храбрые солдаты будут награждены по заслугам и поставлены на командные посты. Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули. Уже после Гражданской войны Сталин однажды просмотрел несколько папок дел того далекого времени, ища компрометирующие материалы на Троцкого. Его внимание привлекли несколько телеграмм, Троцкого Раскольникову. Приведу две из них. Казань. Военно-революционный совет. Раскольникову. По Волге шатается много судов с белогвардейцами, грабителями и мешочниками. Точка. Необходимо навести на эту сволочь панику. Точка. Для этого несколько пароходов пойманных преступников подвергнуть суровой расправе на месте. Точка. Осудите в военном революционном совете. Точка. Примите все необходимые меры. 15 -е, -е, 1918 год. Троцкий. В другой телеграмме Раскольникову, в частности, говорилось. Среди комиссаров есть много ротозеев. При сомнительных командирах ставьте твердых комиссаров с револьверами в руках. Поставьте начальников перед выбором – победа или смерть. Не спускать глаз ненадежных начальников. За дезертирство лица командного состава комиссар отвечает головой. О принятых мерах донести. Телеграмму опубликовать. 28.6.1918. Троцкий. Крамольного здесь Сталин ничего не нашел. Он сам поступал на фронте точно так же, а нередко еще более жестоко. Вообще, сам не замечая, во многих вопросах, характеризующих склонность к радикализму, Сталин был больше троцкистом, чем сам Троцкий. Сталин отдал столько сил борьбе с Троцким, что после получения известия о смерти своего врага испытал некое ощущение пустоты, вакуума, который, как он надеялся, со временем наполнится удовлетворением. Мысленно Сталин повторил свои слова, сказанные ранее. Троцкизм, как мелкобуржуазное течение в международном рабочем и коммунистическом движении, стал наростом на здоровых силах, борющихся с буржуазией и милитаризмом. Подобные дефиниции цитировали, заучивали, повторяли. По существу, на борьбе с троцкизмом, другими уклонами Сталин стал теоретиком. Да, в первые часы после получения долгожданного известия Сталин не испытает удовлетворения. Но позже, осознав, что самого опасного, самого умного, самого настойчивого противника уже нет в живых, Сталин переживет внутренний триумф победителя, перешагнувшего через труп своего врага руки которого уже не держали оружия. Сталин давно понял, хотя никогда не говорил об этом своим недалеким соратникам, подлинное ощущение безраздельности власти, исключительности своего «я», некой избранности, он испытывал, лишь когда перешагивал через трупы реальных и потенциальных соперников. Сталин мог для внутреннего самооправдания, очень скоро оно ему будет уже не нужно, полагать, что если бы он не уничтожил их, то тогда бы они его. Власть – это выживание, подлинная масть та, которая в руках единственного. Любой, кто может засомневаться в его абсолютном праве на безграничную власть, должен быть устранен, ведь он персонифицирует социализм, то обетованное общество, к которому стремятся миллион людей. А если сомневаются в нем, «Значит, сомневаются в социализме». Размышляя о власти и поверженных врагах, Сталин мог подумать, теперь, пожалуй, не осталось ни одного, кто бы близко знал его в ленинские времена. Похоже, что из того ядра он остался один, а власть требует единственности. Только при достижении этого состояния можно испытать упоение властью. Это дано понять только ему. Это право на уникальность постоянно оспаривал тот, то теперь навсегда останется Коякаане под бетонным обелиском с серпом и молотом. Вождь вспомнил несколько последних статей и документов, написанных Троцким и опубликованных в его бюллетене оппозиции. В своем послании учредительному конгрессу 4-го интернационала, напечатанном в 1938 году, Троцкий писал, что диспропорция между нашей нынешней силой и завтрашними задачами яснее нам, чем нашим критикам. Суровая трагическая диалектика нашей эпохи работает на нас. Война приведет массы к крайнему отчаянию и возмущению. И они не найдут другого руководства, за исключением Четвертого интернационала. В другом аналогичном документе Троцкий мистически провозглашал, в грядущие 10 лет программа Четвертого интернационала получит поддержку миллионов, и эти революционные миллионы смогут штурмовать небо и землю. Троцкий с таким жаром предрекал триумф четвертого интернационала, который придет к нему в условиях новой, второй мировой войны, что у трезво читателей сразу же складывалось впечатление. Троцкий ждет войну, ибо только с ней он связывает свое возвращение на политическую сцену истории. Крушение сталинизма – занятие подобающего его уму положения. Первыми жертвами грядущей войны провозглашал Троцкий. Будут партии третьего интернационала. И тогда четвертый интернационал, возглавляемый, естественно, Троцким, примечание Дмитрия Волкогонова, станет самой великой силой в мире. Сталин прошел по кабинету и взял пачку бюллетеней оппозиции. Нашел шестьдесят пятый номер за 1938 год, открыл нужную страницу и стоя погрузился в чтение передовицы, Написанный Троцким. Немногие люди могут возвращаться к строкам, где их поносят и ругают. Сталин не был таким. Он читал и получал заряд ненависти. Что, Сталин еще посмеивается за кулисами? Фашизм идет от победы к победе и находит главную помощь в сталинизме. Страшные военные угрозы стучатся в дверь Советского Союза. Сталин избрал этот момент, чтобы подорвать армию и втоптать нацию? Речь идет о процессе над военными, примечание Дмитрия Волкогонова. Изгнанник пророчествовал и был поразительно точен в прогнозе, что будет другой процесс настоящий. Тогда в человеческом языке не найдется таких слов, чтобы защитить самого отвратительного из всех каинов, которых можно найти в истории. Памятники, которые он соорудил себе, будут уничтожены или взяты в музеи и помещены в залах тоталитарных ужасов и победоносный рабочий класс пересмотрит все процессы, публичные и тайные, соорудит памятники несчастным жертвам сталинской злобы и подлости на площадях освобожденного Советского Союза. Сталин захлопнул бюллетень, бросил журнал на полку и пошел вдоль стола заседаний. Неужели когда-нибудь смогут поверить подобному бреду? Разве троцкисты и их пособники не признались публично в своих преступлениях? Прохаживаясь с потухшей трубкой в руке, Сталин, возможно, размышлял о том, что будущему не достанется Троцкизма, если довести дело до конца. Не случайно вскоре после получения известия об убийстве Троцкого Берия, не без ведома Сталина, отдал распоряжение о ликвидации в лагерях активных Троцкистов. Накануне войны прокатилась по лагерям еще одна малозаметная волна, сметающая последних осужденных причисленных к активным троцкистам. Печора, Воркута, Колыма, Соловки стали немыми свидетелями кровавой мести вдогонку убитому лидеру Четвертого интернационала. Сталин не хотел понимать, что смерть человека – неэффективное средство для борьбы с его идеями. Он надеялся, что таким способом исключит саму возможность возникновения инакомыслия и оппозиции, даже внутренней, духовной. Одни названия статей Троцкого могли привести Сталина в бешенство. Например, 2 сентября 1939 года Троцкий написал памфлет «Сталин. Интендант Гитлера», а несколько недель спустя «Звезды-близнецы. Гитлер-Сталин». Читая их, Сталин буквально слышал голос Троцкого. «СССР стоит на краю пропасти. Все сталинские козыри мало что значат по сравнению с ресурсами и мощью, которыми овладел Гитлер и которые он использует против Советского Союза. Троцкий, выступая против Сталина, предрекая ему катастрофу, тем не менее выражал надежду, что государство рабочих в СССР имеет шанс сохраниться. Троцкий не хотел поражения СССР, а хотел гибели Сталина. В его пророчествах о грядущей войне чувствовалось смятение, ведь изгнанник понимал – что только поражение его родины может лишить власти Сталина. В размышлениях Троцкого находило выражение «эволюция весьма способного, талантливого человека», у которого, однако, были свои особые приоритеты ценностей. Троцкий однажды заметил, что у многих видных, даже выдающихся лидеров революционного движения природа весьма экономно наделила интеллектуальными способностями. Эту нехватку ума такие люди обычно компенсируют напором, волей, энергией. Пожалуй, доля истины в этих рассуждениях есть. Себя Троцкий считал прежде всего человеком, щедро наделенным тем, что мы сегодня называем интеллектом. Он видел себя эпицентром тех событий, в которых участвовал. Революционные идеалы были для него важны, пожалуй, прежде всего потому, что могли подчеркнуть его интеллектуальную значимость. Даже грядущую войну он невольно торопил, потому что видел в ней единственный способ незвержения Сталина. Но Троцкий не хотел в этом признаться даже самому себе. Так бывает, вероятно, когда человек не может или не хочет верно определить соотношение личного и общественного. Даже его новые революционные проекты будущего, утопические по существу, сводились к старой теории перманентной революции. Но во главе с ним Троцким, Так, во введении к брошюре «Живая мысль» Карла Маркса, он предсказывал, что в результате новой мировой войны погибнут и фашизм, и сталинизм, и новая пролетарская революция положит начало существованию Соединенных Штатов Европы. Троцкий не пишет об этом прямо, но словно дает понять, что автор идеи должен стать во главе этих штатов. Сталин почему-то вспомнил, как принималось решение о высылке Троцкого за рубеж. Политбюро несколько раз возвращалось к этому вопросу. Во время неофициальных бесед Киров, Рыков, Томский, Куйбышев, Микоян, Петровский высказывали осторожные соображения. Может быть, Троцкий одумался? А если он повинится? Нельзя ли дать ему какой-то второстепенный пост? Ведь популярность этого человека все еще велика. Сталин не хотел никакого примирения. Его злоба и месть не имели заднего хода. Он знал, что пока Троцкий жив, пока он в СССР, невозможно чувствовать себя спокойным. После обмена мнениями, тогда еще было это возможно, решили прозондировать, как относится к примирению сам Троцкий. В Алмату послали человека из центра. Через неделю-другую получили телеграмму. Троцкий не видит своей вины, и основы для примирения со Сталиным. Генсек, зачитав сообщение, торжествующе посмотрел на соратников, что он говорил. Он же был уверен, Троцкий не разоружившийся враг решение о высылке Троцкого из страны больше никто не оспаривал. Сам Троцкий 18 февраля 1935 года вспоминал об этом факте так: Во время нашей жизни в Алмате ко мне явился однажды какой-то советский инженер якобы по собственной инициативе, якобы мне сочувствующий, Он расспрашивал об условиях жизни, огорчался, и мимоходом очень осторожно спросил, «Не думаете ли вы, что возможны какие-либо шаги для примирения?» Ясно, что инженер был подослан для того, чтобы пощупать пульс. Я ответил ему в том смысле, что о примирении сейчас не может быть и речи. Не потому, что я его не хочу, а потому, что Сталин не может мириться. Он вынужден идти до конца по тому пути, на который поставила его бюрократия. «Чем это может закончиться?» «Мокрым делом», — ответил я. «Ничем иным Сталин кончить не может». Моего посетителя передернуло, он явно не ожидал такого ответа и скоро ушел. Я думаю, что эта беседа сыграла большую роль в отношении решения о высылке меня за границу. Возможно, что Сталин и раньше намечал такой путь но встречал оппозицию в политбюро. Теперь у него был сильный аргумент. Троцкий сам заявил, что конфликт дойдет до кровавой развязки. Высылка за границу – единственный выход. Сталин никогда не прочитает этих строк из дневника Троцкого, хотя он и тогда, в 1929 не считал высылку лучшим решением. Но судить, а тем более физически ликвидировать своего главного соперника, он в то время еще не мог. После получения известия о смерти изгнанника, вся история их взаимоотношений, вражды, взаимно перешедшей в ненависть, быстро промелькнула перед его мысленным взором. Несмотря на диаметрально противоположные положения всесильного диктатора и изгнанника, последний непрерывно колол, жалил, разоблачал, протестовал, заявлял. Сталину было известно, что изгнанник приступил к работе над книгой с предельно лаконичным названием «Сталин». Когда диктатор прочитал об этом в сводке новостей, которые ему ежедневно представляли, он внутренне содрогнулся. Нет, Сталин в 1938 году уже не опасался Троцкого, довольно спокойно относился к множеству статей, мелькавших в буржуазных изданиях, которые сочиняли ренегаты, белогвардейцы, троцкисты, просто ненавистники социализма. Жизнь газетной статьи схожа с судьбой бабочки так же, как и тощие брошюрки Троцкого «Преступления Сталина», написанные им во время тайного морского путешествия на танкере «Руд» из Норвегии в Мексику. Мысли они занимают недолго, книги значительно больше. Сталину были известны способности Троцкого, и он понимал, что из-под его пера может выйти исключительно ядовитый труд. Зная скорострельность Троцкого, Сталин ждал появления книги в 1938, 1939, в этом 1940 году. Может быть, ее и нет, но он, тем не менее, торопил Берию, не скрывая своего недовольства нерешительностью его агентуры. Но Сталин не мог знать, что Троцкий, решив стать биографом своего смертельного врага, вероятно, обрек себя на творческую неудачу. Это, наверное, самая слабая книга Троцкого. Кроме мести, зла, желчи, у него уже ничего не могло сойти с кончика пера. Да, большим усилием воли Троцкий смог написать семь глав задуманной им большой книги. В ее центре – Каин, носивший маски Сосо, Кобы, революционера, могущественного вождя партии и великого народа. Даже не читая книги, каждый, знакомый с отношениями Сталина и Троцкого, может судить о ее содержании. Она написана черными чернилами ненависти, хотя и во многом оправданной. Как заметил однажды Наполеон, все имеет предел, даже ненависть. Приступая эти пределы, обязательно что-то теряешь – истину, рассудок, спокойствие. Сталин на страницах незаконченной биографии Сталина растерял свой талант публициста, литератора, а главное – беспристрастного историка. Многое сказанное о Сталине верно но в книге немало и выдумок, догадок, служащих одной цели – показать, что Каин стал сверх -каином. Для этого, например, Троцкому понадобилось даже изобрести, что Сталин пригрел буржуазию, опирался на нее, карабкаясь на вершину власти. Бывшие помещики, капиталисты, адвокаты, их сыновья, поскольку они не бежали за границу, включились в государственный аппарат, а кое-кто и в партию. Троцкий утверждал даже – что в государственном аппарате СССР сохранились представители крупной буржуазии и помещиков. По Троцкому, вслед за которым идут многие историки, Сталин родился злодеем с детства был моральным чудовищем. Не нужно доказывать, что такой подход, с которым мы нередко сталкиваемся и сегодня, не научен. Априори никто не может считаться преступником и никто не рождается злодеем. Отрицательные черты Подозрительность, скрытность, жажда власти, мстительность не всегда и не сразу реализуются в преступлениях. Нельзя одинаково смотреть на Сталина в 1918, 1924, 1937 годах. Это тот и не тот человек. Конечно, в силу объективных и субъективных причин и обстоятельств Сталин очень сильно изменился. Им совершено много такого, чему никогда не будет прощения. Но в том-то и сложность создания политического портрета этого человека, что он, борясь как будто за идеалы социализма, понимаемые крайне искаженно, вульгарно, схематически, догматически, да, именно борясь за них, одновременно совершал непростительные ошибки и тяжкие преступления. Конечно, в биографии Сталина, которую начал писать Троцкий, Сталин не рассматривался во всей противоречивости его фигуры. Поэтому, пожалуй, большого исторического интереса, как некоторые другие его книги, опубликованные на Западе, главы биографии Сталина не представляют. Но они могут быть свидетельством того, что Троцкий боролся главным образом со Сталиным, а не со сталинизмом как явлением. Сталину не довелось ознакомиться с этим трудом Троцкого, иначе он прочел бы строки, которые повергли бы его в бешенство. Пытаясь найти в истории параллель Сталину, писал в далеком Каякаане Троцкий. «Мы должны отвергнуть не только Кромвеля, Робеспьера, Наполеона, но даже Муссолини и Гитлера. Мы подходим ближе к пониманию Сталина, когда думаем в терминах» так в тексте примечания Дмитрия Волкогонова: «Мустафы, Кемальпаши или, возможно, Порфирия Диаса. Думаю, сказанного достаточно, чтобы оценить степень озлобленности Троцкого по отношению к Сталину» в основе которой лежат личные мотивы. Впрочем, что мог думать Троцкий о человеке, который сделал его скитальцем, гражданином без визы и фактически уничтожил всех его самых близких родственников? У Троцкого было время, чтобы правильно оценить Сталина и его систему. Он мучительно метался, отвергая полностью Сталина, никак не мог отделить от него то, что оставалось пролетарским, рабочим, марксистским. Троцкий был убежден, что сталинизм – это не закономерность, а историческая ненормальность. Он правильно считал, что главный продукт Сталина – создание бюрократического коллективизма и аппаратной машины. Не без оснований Троцкий предполагал, что в будущем будет неизбежен острый конфликт между бюрократией и социальной инициативой. Находясь на закате своей жизни, Троцкий, похоже, был прав утверждая, что СССР остался рабочим государством лишь в потенции. Сталин знал о всех шагах и намерениях изгнанника. В своей книге о Льве Троцком, работу над которой я закончил в 1990 году, я впервые привожу многие документы из архивов НКВД КГБ. Они свидетельствуют, рядом с Троцким и его старшим сыном Седовым были агенты НКВД. Бывало даже так, что статья, написанная Троцким для его семейного журнала «Бюллетень оппозиции», оказывалась в кабинете Сталина еще до ее опубликования. Архивные документы, десятилетиями заточенные в спецхранах, говорят о том, что Минжинский, Егода, Ежов, а затем и Берия регулярно докладывали вождю о местонахождении и действиях Троцкого, а после и о ходе подготовки операции по его ликвидации. Конечно, Сталин имел возможность развенчать лидера нового интернационала. Этим занимался и послушный Коминтерн, давно осудивший раскольничу и антисоветскую деятельность Троцкого. Даже в годы наступления реакции, которая активизировалась после триумфов Народных фронтов, у Советского Союза было немало друзей в лице различных общественных организаций, которые видели в нем единственный оплот борьбы против фашизма и надвигающейся войны. Советская пропаганда за рубежом, осуществляемая по различным каналам, имела в своем арсенале и такой постоянный аргумент. Троцкий – пособник империализма, его шпион, один из организаторов подрывных действий против СССР. Подаваемый в различных вариациях, этот тезис работал, несмотря на явные натяжки. Где бы ни находился Троцкий – во Франции, в Норвегии, в Мексике, у него везде было много идейных и политических врагов. Это были не только члены Компартии, профсоюзов, других организаций, но нередко и люди из числа сторонников Троцкого, разочарованные бесплодием его программы. Конфедерация мексиканских рабочих, Мексиканская коммунистическая партия и ее лидер Ламбарда Толедана яростно протестовали против приезда Троцкого в Мексику. У изгнанника была прочная репутация врага социализма и рабочего класса. Пребывание Троцкого в Мексике сопровождалось непрерывной борьбой многих общественных организаций за выселение его из страны. Троцкий действительно оказался, как он выражался, человеком планеты без визы. Боясь покушений, Троцкий резко ограничил свои поездки в горы, в Мехико, прием знакомых и посетителей. Постепенно исчезли, покинули Троцкого многие друзья его семьи. До конца были близки с ним Альфред и Маргарита Росмеры, знавшие Троцкого и Седову со времен Первой мировой войны. Троцкий метался, как в клетке, кой оканья, ища пути активизации борьбы со Сталином, но безуспешно. Его голос далеко не всегда был слышен в мире, где уже лязгали танковые гусеницы, и тем более в СССР. Сектанство, лозунг, фразы, часто оторванные от жизни, были не в состоянии что-либо изменить. Троцкий хранил в памяти безвозвратно ушедшее. Там были его триумфы и несбывшиеся надежды. Вечерами он часто предавался воспоминаниям. Однажды Троцкий, беседуя с Росмерами, выдвинул версию о том, что Сталин отравил Ленина. Не располагая какими-либо точными данными, далекий изгнанник делал новые мрачные зловещие мазки на портрете, который писал. Троцкий полагал, что, узнав о письме Ленина к съезду, Сталин не захотел искушать судьбу и ускорил события. Но даже Росмеры высказывали сомнения по поводу этой версии. У Троцкого был лишь один веский логический довод, который он, кстати сказать, привел в своей книге «Сталин». Если Сталин убил всех соратников Ленина, то почему не мог отравить и самого вождя? Сталин не распорядился сделать ему перевод книги. Это была, возможно, единственная работа изгнанника, которую диктатор не пожелал ни видеть, ни читать. Поскольку незавершенная книга Троцкого вышла уже после его смерти, она Сталина не интересовала. Вождь хотел, чтобы пропасть истории быстрее поглотила то, чего он страшился. Троцкистские организации с помощью мексиканских властей приобрели в местечке Кайякан для Троцкого большой дом, который превратили в настоящую крепость, окруженную высоким бетонным забором со смотровой вышкой. Это было здание с обитыми железом дверями сложной системой сигнализации. Троцкого постоянно охраняло не менее 10 полицейских и специальных агентов. У него был даже бронежилет, которым он пользовался, покидая пределы двора. Находясь в своем убежище, Троцкий выступал с заявлениями, давал интервью, в которых предрекал скорый конец Сталина вероятность победы Германии над СССР. Последние два года Троцкий полностью переключился на идеологическую войну со своей бывшей родиной. Буржуазная пресса, радио многих капиталистических стран охотно разносили по свету пышущие ненавистью к Сталину откровения Троцкого. В апреле 1940 года он подготовил воззвание «Письмо к советским рабочим. Вас обманывают» в котором фактически призывал в канун войны сместить Сталина. За четыре месяца до своей смерти Троцкий писал, «Октябрьская революция была совершена в интересах трудящихся, а не новых паразитов. Но вследствие запоздалости мировой революции, усталости и в значительной мере отсталости русских рабочих, особенно же крестьян, над Советской Республикой поднялась новая антинародная, насильническая и паразитическая каста», вождем которой является Сталин. Далее Троцкий, утратив чувство реальности, призывал к восстанию против новой касты. Для подготовки такого восстания нужна новая партия, смелая и честная революционная организация передовых рабочих. Четвертый интернационал ставит себе задачей создать такую партию в СССР. Воззвание оканчивалось словами, в которых были выражены многолетние неизменные приоритеты Троцкого ненависть к Сталину и приверженность его мировой революции. далой Каина Сталина и его комарилью! далой хищную бюрократию! Да здравствует СССР, крепость трудящихся! Да здравствует мировая социалистическая революция! 25 апреля 1940 года. С братским приветом, Троцкий. Когда Сталин прочитал письмо к советским рабочим, он в мае 1940 года вызвал Берию и зловеще сказал, что он уже сомневается, хотят ли в НКВД положить этому конец. Нарком провел серию совещаний. Были удвоены усилия, направленные на ликвидацию изгнанника, который каркал беду Сталину. По-видимому, было решено максимально использовать недовольство ряда общественных организаций деятельностью троцкистов, в частности, во время гражданской войны в Испании. Как писал Давид Альфара, Сикейрос, в книге «Меня называли лихим полковником», еще в Испании он с друзьями решил, будь что будет, но штаб-квартира Троцкого в Мексике должна быть уничтожена, даже если бы пришлось прибегнуть к насилию. Деятельность Троцкого в этот период объективно способствовала, хотел он того или нет, интересам Берлина, где внимательно следили за словесной войной между Троцким и коммунистическими организациями различных стран публично не показывая своего глубокого удовлетворения сложившейся ситуацией. Коминтерн в ряде своих документов однозначно осудил деятельность Четвертого интернационала и его лидера Троцкого, играющих на руку силам войны. В этой обстановке на Троцкого было совершено два покушения, последнее из которых окончилось смертью изгнанника. 24 мая 1940 года рано утром Группа неизвестных в форме полицейских разоружила охрану и атаковала дом, где жил Троцкий. Как писал Секейрос, мы, участники национально-революционной войны в Испании, сочли, что настало время осуществить задуманную нами операцию по захвату так называемой крепости Троцкого в квартале Коюакан. Нападавшие буквально расстреляли комнату, где прятались Троцкий с женой. Но те успели забиться в угол за кровать. Несколько десятков пробоя над пуль оказалось на месте, где они только что находились. Ни Троцкий с женой, ни их внук не пострадали. Но каждый последующий прожитый день они расценивали как подарок судьбы. Они понимали, на них идет серьезная охота. Троцкий жил как смертник в камере, не зная, когда наступит момент казни. У него уже больше не было ни сил, ни желания бежать куда-то. Скрыться и замолчать он не мог. А война со Сталином оставляла ему крайне мало шансов на выживание. Его противник не любил и не умел останавливаться на полдороге к цели, которую наметил. Расследование, которое вели мексиканские власти, поначалу не дало результата. Нападавших не нашли. Возникло даже подозрение, о чем писали американские и мексиканские газеты, что сам Троцкий инсценировал этот налет, чтобы скомпрометировать мексиканскую коммунистическую партию, Сталина и всех тех, кто стоит за ними. Шеф мексиканской тайной полиции Саласар, приехавший для допроса, спросил Троцкого, подозревает ли господин конкретно кого-либо в покушении. «Конечно», — ответил чудом уцелевший изгнанник. Наклонившись к уху полицейского, он не без шутовства сказал заговорщицке. «Автор нападения — Иосиф Сталин». Однако убийца был уже рядом с Троцким. Еще в 1939 году он стал вхож в дом Троцкого, назвавшись Жаком Марнаром, бельгийским подданным, другом американской троцкистки Сильвии Ангелов, работавшей одним из секретарей у Троцкого. Марнар, занимаясь кинобизнесом, в деловых кругах представлялся еще и гражданином Канады Фрэнком Джексоном. Сначала Джексон познакомился с друзьями Троцкого-Росмерами что облегчило, в конце концов, доступ к тщательно охраняемому изгнаннику. В мае 1940 года Джексон, наконец, лично познакомился с Троцким. После этого он эпизодически бывал в кои и в частных разговорах давал понять, что ему симпатична позиция Троцкого, предлагал различные планы улучшения финансовых дел 4 интернационала. Так или иначе, как стало известно позднее из американской печати, Он вошел в доверие к Троцкому. Джексон не раз заводил разговоры о сильных личностях твердой руке. У Троцкого, как вспоминала впоследствии его жена, даже возникли подозрения, не является ли этот бизнесмен фашистом. Но в действительности это был испанец Рамон Дель Рио Маркадер, один из исполнителей воли вождя народов, с которым он так никогда и не встретился. Как-то в середине августа Джексон попросил Троцкого поправить его статью по какому-то мелкому вопросу. Троцкий высказал несколько замечаний. 20 августа во вторник вечером Джексон пришел вновь с выправленной статьей, прошел в кабинет Троцкого и попросил посмотреть текст. Троцкий сидел над рукописью. Он только что закончил главу «Термидор» в своей книге «Сталин», в которой с сарказмом написал. По приказу Троцкого, отделенного тысячами километров, становились иностранными шпионами, глава правительства Рыков и большинство народных комиссаров – Каменев, Рудзутак, Яковлев, Розенгольц, Чернов, Иванов, Осинский и другие. Все они состояли в заговоре против советской власти, когда она находилась в их руках. Подыскивая самые уничижительные слова для характеристики сталинских преступлений, Троцкий закончил главу фразой «Под этой картиной нужно поставить подпись мастера – Иосиф Сталин». Войдя в кабинет, как показал позже Джексон, он положил плащ на стул, достал из-под него альпиншток и, закрыв глаза, обрушил его на голову читающего Троцкого со всей силой. Жертва, по словам Джексона на суде, издала ужасный пронзительный вопль «Я буду слышать этот крик всю мою жизнь». Агония Троцкого длилась еще сутки. Троцкий был старше Сталина лишь на полтора месяца. Бывший предрев совета. Часто обращался в прошлое, ища тот час и день, который стал роковым в его судьбе. Искал и не находил. Его сверстник оказался более удачливым в их многолетнем сп смертельном споре. В трагедии Троцкого трагедия межусобной борьбы, которая после смерти Ленина, благодаря Сталину, приняла такие уродливые и страшные формы. Бетонный обелиск с выбитыми на нем серпом и молотом установленный на могиле Троцкого во дворе его последнего прибежища в Кояокане, отделяют тысячи километров от Яновки под Бобренцом на Украине, где родился один из выдающихся вождей русской революции. Его могила давно уже стала местом праздного туристского внимания. Судьба Троцкого неотделима от нашей истории. Трагедия изгнанника действительно ужасна. Крушение личных надежд, гибель по воле Сталина всех близких ему людей, иллюзорность главной идеи его жизни, мировой социалистической революции и, наконец, смерть от рук сталинского убийцы. Но в конечном счете трагедия Троцкого, хотя и с большим запозданием, как бы окрашивается в оптимистические тона. Его главный враг и антипод предан истории Анафеме. Троцкий, этот Дон Кихот мирового революционного пожара, навсегда останется в истории как личность столь яркая, сколь и противоречивая сколько пророческое, столь и Если Ленин был человеком, пытавшимся объединить мир завтрашнего дня, то Троцкий и Сталин, уже став выдающимися вождями, навсегда разошлись, ибо каждый из них не мыслил торжества и идеи без собственного триумфа. Из кармана арестованного Джексона изъяли письмо, в котором он называл себя разочаровавшимся сторонником Троцкого, приехавшим в Мексику с другими целями. Но здесь у него созрело решение убить преступника. Он не мог простить Троцкому, говорилось в письме, его сговор с лидерами капиталистических держав. Общественность немедленно задалась вопросом. Кем был убийца на самом деле? Кто двигал его рукой? Буржуазная печать, естественно, и не без оснований, дружно хором скандировала. Сталин, Москва, НКВД, коммунисты. Однако Жак Марнар он же Джексон, он же Рамон Меркадер, получив 20 лет одиночки и полностью день в день отсидев их, не отступил от своих первых показаний. Врачи и психиатры в течение долгих тюремных лет пытались приподнять завесу над тайной этого человека, но Меркадер стоял на своем. Он стал орудием операции, в которой участвовала группа специально подобранных людей под руководством сотрудника НКВД Эйтингона, недавно умершего. В конце концов, выбор пал на бывшего лейтенанта Испанской республиканской армии Рамона Меркадера, которому было в то время 27 лет. Он не только имел боевой опыт, но и был убежден, что восстание анархистов и троцкистов против республиканского правительства в Испании в мае 1937 года благословил сам затворник из Коякана. Меркадер еще не остыл от войны видел в убийстве благородное революционное деяние. Террорист имел при себе пистолет, кинжал, но использовал ледоруб, надеясь незаметно выйти из дома после исполнения приговора, вынесенного далеким Сталином в Москве. Охранники, схватившие Меркадера, который совершил преступление, начали его жестоко избивать, но Троцкий смог еще произнести «Не убивайте его, пусть он скажет, кто его послал». Сталин страстно хотел смерти Троцкого, это бесспорно. Для него были невыносимы заявления мексиканского затворника, еженедельно разносящиеся по миру. В международном отношении сталинизм есть фактор реакции и контрреволюции. Марксизм и социализм уже потерпели банкротство, и началась эпоха бюрократического коллективизма. Грядущая война вызовет новую пролетарскую революцию, и приведет к свержению сталинизма в СССР. Сталин не мог забыть, что ему по-прежнему противостоял человек, которого великий Ленин назвал выдающимся вождем. Пусть четвертый интернационал оказался мертворожденным, но вождь опасался, кто знает, каким он может стать через годы. Кто еще приносил в течение многих лет ему, Сталину, социализму, коммунистическому движению столько зла? Пожалуй, никто. Троцкий без конца возвращал прошлое в настоящее. Предрекал новые беды, сеял сомнения в мудрости Сталина. Пока ходил по этой земле Троцкий, он оставался живым носителем того далекого времени, когда вожди обменивались холодным рукопожатием, слушали Ленина, спорили и враждовали. Троцкий знал Сталина лучше, чем Молотов, Ворошилов, Маленков, другие его соратники. Троцкий смог понять Сталина изнутри его глубинные мотивы и намерения. Они оба хотели стать первыми. К великому несчастью для истории народа, старая ленинская гвардия, оставшись без Ленина, отстранила от руля лишь одного, но оставила на капитанском мостике партии другого. Здесь таился один из истоков грядущей трагедии. Сталин, воюя с Троцким полтора десятилетия, уничтожив почти всех его сторонников, превратив изгнанника изгоя в постоянную мишень террора, не смог избавиться от ощущения своей второсортности по сравнению с Троцким. Его цезаризм не мог быть полным, пока был жив далекий изгнанник в Коюакане. Оглядываясь на прошлое, мы не можем не осуждать грязные террористические методы борьбы Сталина со своими идейными противниками. Но Сталин не мог лишить Троцкого приверженности к марксизму, Ленину, идеям мировой революции. Затворник из йоакана навсегда остался в памяти тех, кто относился к нему без предвзятости, как певец всемирного революционного пожара и грядущего торжества утопических коммунистических идеалов. Берия после смерти Троцкого получит повышение. Через семь месяцев он станет генеральным комиссаром государственной безопасности, передаст дела госбезопасности Меркулову, сохранив за собой пост Наркома внутренних дел и присовокупит к нему должность заместителя председателя Совнаркома. На Западе долго писали, что именно Берия был главным исполнителем и организатором убийства Троцкого. Я уже сказал выше, в своей книге о Троцком я документально установил прямую причастность Сталина и ЦК ВКПБ к убийству Троцкого. Документальные данные подтверждены одним из высокопоставленных чекистов того времени, которому в момент написания книги было уже далеко за 80. После смерти Троцкого было обнародовано его завещание, основная часть которого была написана 27 февраля 1940 года. Сталин не мог удержаться, чтобы не прочесть последнего волеизъявления своего главного соперника. Троцкий не обошел его вниманием и здесь. На трех страничках завещания нашлось несколько строк, да и для него. «Мне незачем здесь еще раз опровергать глупую и подлую клевету Сталина и его агентуры. На моей революционной чести нет ни одного пятна. Ни прямо, ни косвенно я никогда не входил ни в какие закулисные соглашения или хотя бы переговоры с врагами рабочего класса». Тысячи противников Сталина погибли жертвами подобных же ложных обвинений. Затворник из Койоакана пытался составить завещание в духе последних писем Ленина, в несколько приемов, но этого не получилось. У Ленина его последняя воля была обращена к народу, партии, ее центральному комитету. Ленин, возможно, уже рассмотрел контуры созданной им тоталитарной системы. Троцкий составил свое завещание, из небольших текстов и переписок, говоря в них главным образом о себе, о своей преданности делу, своей чести, жене, своих принципах. «Если бы мне пришлось начать сначала», – писал Троцкий в завещании, «я постарался бы, разумеется, избежать тех или других ошибок, но общее направление моей жизни осталось бы неизменным. Я умру пролетарским революционером, марксистом, диалектическим материалистом». Моя вера в коммунистическое будущее человечества сейчас не менее горяча, но более крепка, чем в дни моей юности. Троцкий в своем завещании даже не упомянул своего детища, четвертый интернационал. Значительная часть завещания носит очень личный характер и посвящена его жене Наталье Седовой. Необычны заключительные строки первой части завещания. Наташа подошла сейчас со двора к окну и раскрыла его шире чтобы воздух свободнее проходил в мою комнату. Я вижу ярко-зеленую полосу травы под стеной, чистое голубое небо над стеной и солнечный свет везде. Жизнь прекрасна. Пусть грядущие поколения очистят ее от зла, гнета, насилия и наслаждаются ею вполне. Видимо, Троцкий думал и о самоубийстве. В завещании есть строки. В случае смерти нас обоих фраза не окончена. Приписки приписке далее говорится, что они с женой неоднократно соглашались, что лучше совершить самоубийство, чем позволить, чтобы старость превратила их в инвалидов. «Я понимал, что светильник горит лишь до тех пор, пока его питает надежда. Я сохраняю за собой право самому определить срок своей смерти», – писал в завещании Троцкий. «Но время его смерти определили другие». Истории было угодно, чтобы драма Троцкого завершилась иначе, чем он предполагал. Тем более, что в этой драме участвовали люди, многие из которых были не просто противниками Троцкого, но и ненавидели его всей силой своей души. Последние две фразы завещания Сталин прочел несколько раз. Каковы бы однако ни были обстоятельства моей смерти, я умру с непоколебимой верой в коммунистическое будущее. Эта вера в человека и его будущее дает мне сейчас такую силу сопротивления, какого не может дать никакая религия». Сталин, поднявшись, в задумчивости расхаживал по своему большому кабинету, по привычке держа в руках потухшую трубку. Даже если бы он поверил словам Троцкого, то не испытал бы никаких сомнений. Изгнанник думал об идеях и идеалах, а Сталин – лишь о власти. У библейского Давида, почему-то вспомнил Сталин, было шесть сыновей, а у Троцкого два, которых Сталину не раз доводилось видеть в двадцатые годы в Кремле. Они жили неподалеку друг от друга. Младший Сергей сгинул где-то в лагере в 1937, а старший Лев уехал в 1929 в изгнание, был правой рукой отца в его бурной политической деятельности. Сталин знает, что Лев загадочно умер от аппендицита в одной из эмигрантских клиник Парижа. Также незаметно скончались две его дочери от первого брака, но Сталина они не интересовали. Его, Сталина, сыновья, слава богу, живы. И Яков, и Василий – военные. Если случится самая страшная – война, оба будут на фронте. Сталин раскурил трубку, сел за стол. Газету с сообщением о смерти международного шпиона отложил в сторону и придвинул к себе папку с надписью «Документы наркомата иностранных дел».